Студия Арлис представляет. Ирина Боржак. Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления. Читает автор. От автора. Многие спрашивают, как не волноваться, выходя к зрителям. У меня на это есть два ответа. Во-первых, существует волшебная кнопка, помогающая справиться с волнением. Во-вторых, чтобы научиться ею правильно пользоваться, нужно потрудиться. О том, что и как делать, на страницах этой книги. В ней даны и упражнения для индивидуальной работы. Также вы найдете здесь ответы на вопросы. Почему нельзя репетировать перед зеркалом? Почему не стоит смотреть свое видео после выступления? Как оценить свое выступление по 10 универсальным критериям? Как телевизионные секреты помогают опубликовать публичных выступлениях.